В подготовке следственного эксперимента Аниси не участвовал. Засел в кабинете Захарова и, чтобы не думать про допущенную оплошность, стал читать лежавшую на столе газету, все подряд, без всякого разбору. Московские ведомости всего 6-18 апреля сообщали следующее. «Окончание строительства Эйфелевой башни. Париж». Агентство Рейтер доносит, что здесь наконец достроено гигантское, совершенно бесполезное сооружение из чугунных палок, которым французы хотят удивить посетителей 15-й всемирной выставки. Это опасная затея вызывает законные беспокойства парижских жителей. Можно ли допускать? чтобы над Парижем торчала какая-то бесконечная фабричная труба, принижая своей смешной высотой все дивные монументы столицы. Опытные инженеры выражают сомнение в том, что такая высокая и относительно тонкая постройка, возведенная на основании втрое меньшим ее ушины, способна устоять под напором ветра. Дуэль на саблях. Рим. Вся Италия обсуждает дуэль, состоявшуюся между генералом Андреотти и депутатом Кавалло. В своей речи, произнесенной на прошлой неделе перед ветеранами сражения при Сольферино, генерал Андреотти выразил беспокойство по поводу еврейского засилия в газетном и издательском мире Европы. Депутат Кавалло, по происхождению иудей, счел себя оскорбленным этим совершенно справедливым утверждением и, выступая в парламенте, обозвал генерала сицилийским ослом, в результате чего и состоялась дуэль. На второй схватке Андреоте был легко ранен саблей в плечо, после чего дуэль прекратилась, противники обменялись рукопожатиями. Болезнь министра. Санкт-Петербург. Заболевшему на днях воспалением легких министру путей сообщения несколько лучше, болей в груди нет. Прошлую ночь больной провел спокойно, сознание вполне сохраняется. Аниси прочел рекламы про освежающую глицериновую пудру, про мазь для калош, про новейшие складные кровати и антиникотиновые иммунштуки. Охваченный странной апатией долго изучал картинку с подписью — Привилегированный безвонный пудр клазет системы инженер-механика С. Тимоховича. Дешев, удовлетворяет всем правилам гигиены, может помещаться в любой жилой комнате. В доме Дурова близ Красных Ворот можно наблюдать клазет в действии. Для дач отдаются в прокат. Потом просто сидел и уныло смотрел в окно. Зато жицен был сама Энергия. Под его личным присмотром в прозекторскую внесли дополнительные столы, так что получилось их общим счетом тринадцать. Двое могильщиков, сторож и городовые, привлекли из ледника на носилках три опознанных трупа и десять безымянных, среди которых была и малолетняя бродяжка. Следователь несколько раз велел перекладывать тела то так, то этак. Добивался максимального зрительного эффекта. Аниси только ежился, когда из соседнего помещения через закрытую дверь доносился пронзительный командный тенорок Ижицына. — Куда стал двигаешь, дура? — Покоем, я сказал, покоем. Или того хуже? — Не так, не так, брюхо ей пошире распахни. Ну и что, что, смерзлась? А ты заступом, заступом! вот теперь хорошо. Задержанных? Доставили в третьем часу пополудни каждого в отдельной пролетке под конвой. Тюльпанов видел в окно, как сначала в морг провели круглолицего плечистого мужчину в мятом черном фраке и съехавшем на сторону белом галстуке. Надо полагать, что это и был фабрикант Бурылин, так и не попавший домой после вчерашнего сдержания. Минут через десять привезли Стенича. Он был в белом халате, видно прямо из лечебницы, и затравленно озирался по сторонам. Вскоре прибыла и Несвицкая. Она шла между двух жандармов, расправив плечи и подняв голову. Лицо повивальной бабки было искажено от ненависти. Скрипнула дверь, в кабинет взглянул Ижицын. Лицо возбужденное, пылающее, но чисто театральный антропренер перед премьерой. — Они, и голубчики, пока в конторе дожидаются под присмотром, — сообщил он Анисию. — Загляните-ка, хорошо ли? Тюльпанов вяло поднялся, вышел в анатомический театр. В середине обширной комнаты было пустое пространство с трех сторон, окруженное столами, на каждом прикрытый брезентом труп. За столами, вдоль стены, жандармы, городовые, могильщики, сторж по одному на два покойников. У крайнего стола на простом деревянном стуле сидел Захаров в своем всегдашнем фартуке и с неизменной трубкой в зубах. Лицо его эксперта было скушливо, даже сонно. Сзади чуть сбоку торчал Громов, будто супруга при благоверном на мещанской фотокарточке, так что руку на плече у Захарова не держал. Вид у ассистента был пришибленный, очевидно, не привык тихий человек к подобному столпотворению в отком царстве безмолвия. Пахло дезинфектантом, но сквозь резкий химический запах настойчиво потягивало сладковатым смрадом разложений. Сбоку на отдельном столике лежала стопка бумажных пакетов. Все предусмотрел обстоятельный Леонтий Андреевич. Ну, как вырвет кого? «Здесь буду я», — показал Ижицын. «Здесь они». По моей команде эти семеро возьмутся правой рукой за дно покрывало, левой рукой за другое и сдернут. Зрелище исключительное. Скоро сами увидите и носом, носом их мерзавцев туда, в самую кашу. Уверен, что у преступника нервы не выдержат. Или выдержат? Вдруг встревожился следователь, скептически оглядывая мизансцену. «Не выдержат». Мрачно ответил Анисий, причем у всех троих. Он встретился глазами с Пахоменкой, и тот украдкой подмигнул. — Не журысь, мол, хлопчик, про помни. «Заводи — Заводи! — гаркнул Ижицын, обратясь к двери. Поспешно отбежал в самую середину комнаты и встал в позу непреклонной суровости. Руки скрещены на груди. Одна нога выставлена вперед, узкий подбородок выпечен, брови насуплены. Ввели задержанных. Стенич сразу уставился на страшные брезентовые саваны и вжал голову в плечи. Аниси и прочих, кажется, даже не заметил. Зато ни столы не заинтересовали вовсе. Она оглядела присутствующих, задержала взгляд на тюльпанове и презрительно усмехнулась. Аниси мучительно покраснел. Купец встал под листолика столика с бумажными пакетами, Оперся на него рукой и принялся с любопытством вертеть головой. Захарову подмигнул, тот сдержанно кивнул. — Я человек прямой! — сухим пронзительным голосом начал Ижицын чеканья каждое слово. — И потому ходить вокруг да около не стану. В последние месяцы в Москве произошел ряд чудовищных убийств. Следственным инстанциям доподлинно известно, что эти преступления совершены одним из вас троих. Я сейчас покажу вам кое-что интересное и загляну в душу каждому. Я опытный сыскной волк, меня не проведешь». До сих пор убийца видел дело своих рук только ночью, находясь во власти безумия. А теперь полюбуйтесь, как это выглядит при свете дня. Давай!» Он махнул рукой, и саваны, словно сами собой, сползли на пол. Леньков, правда, немножко подпортил эффект. Дернул слишком резко, и брезент зацепился за голову покойницы. Мертвая голова деревянно стукнулась о поверхность стола. Зрелище в самом деле было хоть куда. Аниси пожалел, что вовремя не отвернулся, а теперь же было поздно. Он прижался спиной к стене, три раза глубоко вздохнул и выдохнул. Вроде бы отпустило. Ижицын на трупы не смотрел. Так и впился глазами в подозреваемых, рывками переводя взгляд. Стенич, Несвитская, Бурылин. Стенич, Несвитская, Бурылин. И снова, и снова. Анисий заметил, как у старшего городового приблудько, стоявшего с неподвижным, будто каменным лицом, мелко дрожат кончики нафабренных усов. Леньков стоял, зажмурив глаза, и шевелил губами, видно, молился. У могильщиков рожи были скучающие, эти навидались на своей грубой службе всякого. Сторож Пахоменко смотрел на мертвых грустно и участливо. Встретился глазами с Анисием. Еле заметно качнул головой, что верно означало «Эх, люди, люди! И что вы так над собой творите?» От этого простого человеческого движения тюльпанов окончательно пришел в себя. «Да подозреваемых смотри», — приказал он себе, — «бери пример Сыжицына. Вот стоит». Бывший студент и бывший сумасшедший Стенич, с хрустом ломает тонкие пальцы, на лбу крупные капли пота, можно поручиться что холодного, подозрительно еще бы. А другой бывший студент, отрезатель ушей бурылин, напротив, что-то уж больно спокоен. На лице блуждает глумливая улыбочка, глазки поигрывают нехорошими огоньками. Да, только притворяется миллионщик, что все ему нипочем. Взял зачем-то столько бумажный пакет, прижимает груди. Это называется непроизвольная реакция. Шеф учил на нее в первую очередь внимание обращать. Эдкий прожигатель жизни, как Бурылин, от пресыщенности вполне мог жаждать новых острых ощущений. Теперь железная женщина не свицкая, бывшая тюремная затворница, полюбившая в своем Эдинбурге хирургические операции. Незаурядная особа, просто не знаешь, на что такая способна и чего от нее можно ожидать, вон как глазами высверкивает. Тут незаурядно особо немедленно подтвердила, что действительно способна на непредсказуемые поступки. Ее звенящий голос нарушил могильную тишину. — Знаю, в кого вы нацелили, господин опричник! — крикнула Несвицкая следователю. — Куда как удобно! Нигилистка в роли кровожадного чудовища! Хитро! Особенная пикантность в том, что женщина, да? Браво, далеко пойдете! Знала я, на какие преступления способна ваша спора, но это уж за всеми мыслями пределами. Внезапно докторша ахнула и схватила с рукой за сердце, словно потрясенное озарением. «Да ведь это вы! Вы сами! Как я сразу не поняла!» Ваши заплечных дел мастера, несчастных этих искрам сали, а что ведь вам отбросов общества не жалко? Чем их меньше, тем для вас проще, подлецы. В Кастиго решили поиграть, одним камнем двух зайцев, да, и бродяг поубавить, и на нигилистов тень бросить. Неоригинально, неоригинально, зато действенно, она ненавидяще расхоталась. Запрокинув голову, стальной пенсне слетела, заболталась на шнурке. ⁇ Молчать! ⁇⁇ взвизгнул Иджитсон, очевидно, опасаясь, что их ткани свицкой сорвет ему всю следственную психологию. Немедленно молчать! Оскорбления власти не допущу! Убийцы! «Скоты, сатрапы, провокаторы, мерзавцы, губители России, упыри!» — кричала Несвицкая, и по всему было видно, что запас бранных слов в адрес блюстителей порядка у нее изрядный и иссякнет нескоро. леньков Приблудька, Заткнуть ей рот!» — окончательно вышел из себя следователь. Городовые нерешительно двинулись к акушерке, Взяли за плечи, но, кажется, не очень знали, как приступить к затыканию рта, приличной дамы. — Будь ты проклят зверь! — возопила Несвицкая, глядя Ижицыну в глаза. — Сдохнешь жалкой смертью от собственных козней своих! Сдохнешь! Она вскинула руку, наставив палец прямо в лицо важнейшему следователю, и тут вдруг грянул выстрел. Леонтий Андреевич подскочил на месте и пригнулся, схвативший за голову. Тюльпанов захлопал глазами. Неужто можно застрелить человека пальцем? Раздался заливистый безудержный хохот. Бурылин махал руками и тряс головой, не в силах справиться с приступом безудержного веселья. Ах, вон оно что! Оказывается, это он... Проказник в тихомолку, пока все смотрели на Несвицкую, надул бумажный пакет. Да и грохнул его об столик. «А -а -а -а — Взвился к потолку нечеловеческий вопль, заглушивший смех фабриканта. Стенич. Не могу! истошно провыл милосердный брат. Не могу больше, Мучители, палачи, за что вы меня терзаете? Почему, Господи, за что? Его совершенно безумные глаза скользнули по лицам и остановились на Захарове, который единственный из всех сидел, молча, с кривой улыбкой засунув руки в карманы кожаного фартка. Что ухмыляешься, Егор? Тут твое царство, да? Твое царство, твой шабуш, восседаешь на троне, правишь бал, торжествуешь, Плутон, царь смерти. А это подданные твои, он показал на обезображенные трупы, во всей красе, дальше сумасшедший понес и вовсе что-то без Меня в зашей. Недостоин, А ты, ты чего достоин оказался? Чего ты так гордишься Посмотри на себя! Стерлятник, трупоед! Вы посмотрите на него, на трупоеда! А помощничек? Ну и парочка! Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит, ворон, где б нам отобедать?» И зашелся в истерическом трясучем хихиканье. Рот эксперта выгнулся презрительным коромыслом, громов же неуверенно улыбнулся. — Славный эксперимент! — подумала Аниси, глядя на держащегося за сердце следователя и подозреваемых. — Одна выкрикивает проклятие, другой хохочет, третий хихикает. — Ну вас всех, к черту, господа! — Аниси повернулся и вышел. — Ух, да чего же хорош свежий воздух! Заскочил к себе на гранатной проведать Соньку и наскоро похлебать палашенных щей, а после сразу к шефу. Есть что рассказать, есть чем повиниться. Более же всего не терпелось узнать, чем таким таинственным занимался сегодня Раст Петрович. Путь до Малой Никитской недолгий, всего пять минут. Взбежал Тюльпанов на знакомое крыльцо, нажал на звонок — нет никого. Ну, Ангелина Самсонна, надо полагать в церкви или в больнице, но где масса, кольнуло тревожное чувство. А вдруг, пока Анисей вредил следствию, шефу понадобилась помощь, и он послал за своим верным слугой, уныло побрел обратно. На улице с криком носилась ребятня. По меньшей мере трое мальчуганов, самых отчаянных были, чернявенькие с раскосами глазенками. Тюльпанов покачал головой, вспомнив, что у окрестных кухарок, горничных и прачек фондоринский камердинер словет «дусей» и погубителем сердец. Есть так, дальше пойдет лет через десять вся округа епанчатами переполнится. Снова пришел два часа спустя, уже после темноты. Увидел, что окна в светятся, обрадовался, припустил, через двор бегун.